Политика. Софизмы Бентама. Прежде и теперь. В 1809 году Иеремия Бентом, создатель философии утилитаризма, приступил к работе над книгой о софизмах. Он ставил перед собой задачу обнажить логическую несостоятельность аргументов против реформ, в частности, против отмены гнилых местечек, округов, где почти не осталось избирателей, что позволяло влиятельным аристократам или помещикам проводить своих кандидатов, тогда как молодые города вроде Манчестера почти не были представлены в парламенте. Бентам собрал коллекцию софизмов, логических натяжек, широко используя в качестве источника парламентские прения. К 1811 году он рассортировал их примерно на 50 категорий, заглавленных, например, так «Против нас – значит против правительства». Аргумент к беспрецедентности. Хорошо в теории, плохо на практике. Единственное, в чем сходятся Бентом и Эммануил Кант, так это в том, что последнее суждение – образец логической натяжки. Если что-то плохо на практике, то и в теории есть изъян. Бентом был первопроходцем науки, которая в последние годы добилась заметных успехов. Он бы оценил психологические исследования, демонстрирующие предвзятость восприятия. Мы избирательно запоминаем то, что соответствует нашим убеждениям, а не то, что им противоречит. Систематическую переоценку адекватности своей картины мира, эффект сверхуверенности. Склонность живее откликаться на нужды одного конкретного человека, а не многих, о которых у нас есть только статистические данные. Бентам не спешил издавать свой труд. Краткая версия появилась на французском в 1816 году, на английском в 1824. Но целиком работа оставалась в рукописи вплоть до нынешнего года, когда ее опубликовали в рамках долгосрочного проекта по изданию собрания сочинений Бентама под редакцией Филиппа Шофельда — из университетского колледжа в Лондоне. Некоторые описанные Бентомом софизмы распространены и сегодня, другие утратили свою актуальность. Противоречивость аргумента о мудрости предков можно сплошь и рядом наблюдать в текущей полемике об однополых браках. Любой, кто сколько-нибудь знаком с политическим дискурсом США, немедленно узнает и особую их разновидность, которую я бы назвал «мудрость отцов-основателей». Еще один софизм, распространенный при жизни Бентома и не утративший актуальности в наши дни, назван им «Что? Новые должности?» Под «новыми должностями» он подразумевал трату государственных средств и рассматривал это высказывание как софизм, потому что автоматический отказ расходовать государственные средства не учитывает ту пользу, которую способны принести дополнительные сотрудники. Впрочем, современный читатель гораздо чаще сталкивается с софизмами, которые сегодня широко используются в качестве аргументов даже в самой образованной и просвещенной среде. Один из них Бентом назвал парадоксально «софизм проповедника-анархиста» или «право человека». Когда против тех или иных мер возражают на том основании, что они нарушают «право человека» или, как говорят сегодня, «права человека», используется очень расплывчатое и общее понятие, чтобы положить конец любым попыткам разобраться в полезности предлагаемых шагов. Бентам допускает, что для сообщества может быть полезно, если закон наделяет людей определенными правами. Риск впасть в анархию возникает, по его мнению, из-за представления о неких правах, положенных человеку по умолчанию, независимо от закона там, где принцип практической пользы, утилитарности, требует вдумчивого изучения и логичной аргументации, защитники идеи прав, присущих человеку по умолчанию, с отвращением отметают и то, и другое, тем самым провоцируя людей возмутиться и применить силу. Бентомову критику естественных прав упоминают часто. Реже обсуждается то, что он называл кандальным механизмом для потомков. Пример ⁇ Акт об унии Англии и Шотландии, требующий, чтобы все будущие короли Великобритании приносили клятву на верность Шотландской и Английской церкви. Если новые поколения считают себя связанными этим обязательством, то они, как полагает Бентом, порабощены давно умершими тиранами. Доводы Бентома против стремления навязать свою волю потомкам применимы не только к Союзу, породившему Соединенное Королевство, но и к тому, в результате которого образовались Соединенные Штаты. Почему нынешнее поколение должно принимать на себя обязательства, налагаемые решением, принятым сотни лет назад? У тех, кто разрабатывал Конституцию США, не было нашего многовекового опыта, который позволяет нам судить Способствует ли это решение укреплению общественного блага? Если да, мы обоснованно сохраним его в силе, но если нет, неужели у нас недостаточно власти и прав, чтобы изменить положения, имеющие силу только потому, что их когда-то сформулировали создатели Конституции? А если достаточно, то почему большинство избирателей должны подчиняться нормам, осложняющим внесение поправок Конституцию. В ситуации, когда два и более суверенных государства объединяются в одно, Бентома волнует вопрос о гарантиях, не позволяющих самому большому из них подмять под себя те, что поменьше. Учитывая, что, как считает Бентом, связать руки будущим поколениям невозможно, он уповает, что рано или поздно под единым управлением два общества сольются в одно. Общественная поддержка идеи независимости в Шотландии и Каталонии доказывает, что так происходит не всегда. Несомненно, Бентам признал бы, что в этом вопросе он ошибся. В конце концов, преклонение перед авторитетом он тоже критиковал как софизм. Опубликовано в Project Syndicate 12 августа 2015 года. Фискальный кризис отцов-основателей Американцы с большим пиететом относятся к мудрости отцов-основателей, авторов Конституции Соединенных Штатов. Хотя в ситуации, когда Палате представителей удалось парализовать правительство, как минимум его второстепенные функции, отцы-основатели выглядят довольно глупо. Глубинная причина фискального кризиса — вера отцов-основателей в принцип разделения властей. С философской точки зрения этот принцип всегда оценивался неоднозначно. Томас Гоббс, живший во время английской революции, критиковал разделение властей, считая, что мира может добиться только сильное и единое центральное правительство. Джона Локко, с другой стороны, больше интересовало ограничение монархической власти, а разделение законодательной и исполнительной властей – он рассматривал как единственный способ его добиться. Победив то, что считали тиранией Георга III, американские революционеры стремились защитить свою новорожденную нацию от угрозы установления новых тираний. С этой целью они внесли в Конституцию принцип разделения властей. В результате ни президент США, ни члены кабинета не участвуют в законодательной работе а законодательное большинство не вправе сместить их с должности. В то же время законодательная ветвь распоряжается бюджетом и правительственными займами. Потенциал для блокирования решений очевиден. Казалось бы, если в США ни одно правительство пока не выродилось в тиранию, то это заслуга отцов-основателей. Но тоже можно сказать и о правительстве Великобритании хотя там нет конституционного разделения властей на законодательную и исполнительную, да и писанной Конституции, в общем-то, тоже нет. Не стали тираниями и бывшие британские колонии Австралия, Новая Зеландия и Канада. Но в отличие от Соединенных Штатов, премьер-министры и члены кабинета во всех этих странах входят в законодательные органы, и правительство сохраняет за собой свои места только при условии, что его поддерживает большинство в нижней в Новой Зеландии единственной палате парламента. Если законодательный орган отказывает исполнительному в необходимом для правительственной работы финансировании, правительство распускается, и ему на смену приходит новое, иногда в статусе временного до положенных в таком случае досрочных выборов. При таком принципиальном дефекте, заложенном в Конституции США, Удивительно не то, что нынешний кризис разразился, а то, что столкновения между законодательной и исполнительной ветвями не приводили к хаосу чаще. Последнее делает честь здравому смыслу большинства американских законодателей и их воле к компромиссу, хранящему страну, которой они служат, от серьезного вреда, точнее, хранившему до недавних пор. Поправки в Конституцию США – Должны быть ратифицированы тремя четвертями американских штатов. А это значит, что изменить ее так, чтобы исправить дефект, создающий почву для кризиса, пока нереально. Но есть еще один фактор, ответственный за невероятный уровень групповщины в сегодняшней политике США. И на него можно влиять и без пересмотра Конституции. Чтобы лучше представить себе проблему, спросим себя: почему республиканцы так массово голосовавшие в Палате представителей за распуск правительства, не боятся, что эта тактика, безусловно вредная для многих, в глазах избирателей, лишит их электоральной поддержки. Все дело в изощренном манипулировании границами округов, от которых избираются члены Палаты, что гражданам других демократических стран представляется полной нелепостью. Это стало возможным, потому что за формирование округов отвечают государственные законодатели. То есть правящая партия может проводить границы округов любым выгодным для себя образом. В наше время большинство среди законодателей составляют республиканцы, что позволяет им выигрывать большинство мест в Палате представителей, несмотря на отсутствие поддержки большинства американцев. На выборах в Конгресс в 2012 году Демократическая партия получила по стране на 1,4% больше голосов, чем республиканская. Манипулирование нарезкой американских электоральных округов означает не только, что Палата представителей больше не представляет население США в целом, но и что многие из ее членов вообще не рискуют потерять свое место в результате выборов. Настоящая угроза для члена Палаты – особенно для республиканца, исходит прежде всего от более правых однопартийцев. Репутация умеренного может привести к поражению, но не от избирателей в целом, а в ходе внутрипартийной борьбы на этапе выдвижения, где явка среди наиболее ревностных сторонников республиканской партии настолько выше, что их влияние на результат оказывается непропорционально большим. Не так уж трудно представить себе, как здравомыслящие члены обеих партий заключают соглашение, основанное на общем понимании интересов Америки. Договариваются создать независимую комиссию, которая честно установила бы границы всех избирательных округов Палаты представителей. В Конституции нет ничего, что могло бы этому помешать. Но при такой, как сейчас, политической поляризации в США это крайне маловероятно как и внесение в Конституцию поправки, не позволяющей Палате представителей отказать правительству в необходимом для его работы финансировании. Опубликовано в Project Syndicate 2 октября 2013 года. Зачем голосовать? Как гражданин Австралии, я голосовал на прошлых федеральных выборах вместе с остальными, 95% зарегистрированных в Австралии избирателей. Эта цифра разительно отличается от аналогичного показателя в США, где на президентских выборах 2004 года явка едва превысила 60%. На выборах в Конгресс, которые приходятся на середину президентского срока, проголосовать обычно не ленится до 40% дееспособных американских избирателей. У высокой явки в Австралии есть простое объяснение. В 1920 году, когда явка упала ниже 60%, парламент сделал голосование обязательным. С тех пор, независимо от политического состава правительства, этот закон никто не пытался отменить. А опросы показывают, что его поддерживают 70% населения. Те из австралийцев, которые не ходили голосовать, получают письмо с вопросом, почему их не было. При отсутствии уважительной причины – болезнь, заграничная поездка – избирателю приходится заплатить небольшой штраф, но таких меньше 1% имеющих право голоса. Фактически избиратель обязан не отдать кому-то свой голос, а прийти к месту голосования, отметиться там и опустить в ящик бюллетень. Тайное голосование позволяет написать на бюллетене какую-нибудь ерунду или оставить его незаполненным. Но хотя доля недействительных бюллетеней при обязательном голосовании немного выше, эта разница несравнима с разницей в явке на избирательные участки. Обязательное голосование принято не только в Австралии. Еще раньше его ввели Бельгия и Аргентина. Практикуется оно и в других странах, особенно латиноамериканских хотя взыскания за уклонения и методы принуждения везде свои. Поскольку во время австралийских выборов я находился в США, обязанность голосовать на меня не распространялась. У меня были причины надеяться на поражение консервативного правительства Джона Ховарда. Но я не потому взял на себя труд все-таки найти возможность и проголосовать. Вероятность, что мой голос на что-то повлияет, стремилась к нулю. Вполне предсказуемо он и не повлиял. Когда голосование – дело добровольное, и крайне маловероятно, что голос одного конкретного человека способен что-то решить, то самых незначительных затрат, например, времени, чтобы пройтись до участка, постоять в очереди и опустить избирательный бюллетень, достаточно, чтобы голосование показалось лишенным всякого смысла. Но когда эта логика овладевает умами, удерживает голосование слишком многих, Будущее страны, к неудовольствию большинства, оказывается в руках меньшинства. Пример тому можно найти в новейшей истории выборов в Польше. В 2005 году на общенациональных выборах проголосовало от силы 40% зарегистрированных избирателей, рекордно низкая явка для всего посткоммунистического периода с его свободными выборами. В результате, премьер-министром стал Ярослав Качинский, при поддержке партийной коалиции, получившей в парламенте большинство, хотя представляли они только 6 из 30 миллионов зарегистрированных избирателей. Когда всего через два года Качинский снова пошел на выборы, стало ясно, что большинство не проголосовавших в 2005 году недовольны последствиями его политики. Явка выросла почти до 54% и особенно заметно среди молодых и образованных избирателей. Правительство качинского потерпело полное поражение. Если мы не хотим отдавать формирование правительства на откуп меньшинству, то обязаны добиваться как можно более высокой явки. Но поскольку от каждого голоса в отдельности мало что зависит, нас одолевает искушение укрыться за чужими спинами и не утруждать себя голосованием, в надежде, что и без нас хватает людей, чтобы обеспечить устойчивый демократический процесс и привести к власти правительства, действующее в интересах большинства. Конечно, у каждого человека есть свои мотивы для голосования. Некоторые голосуют для собственного удовольствия, потому что это способ скоротать время, если больше нечем заняться. Другими руководит чувство гражданского долга, не подвластная разумным доводам о влиянии единичного бюллетеня на результат выборов. Кто-то идет голосовать не за тем, чтобы повлиять на результат, а как болельщик на футбол, чтобы поддержать свою команду. Или потому, что если не пойдет, то потеряет право жаловаться, когда выберут правительство, которое он не одобряет. Или даже понимая, что вероятность того, что он повлияет на результат, равна одному к нескольким миллионам, считает его настолько важным, что и самый ничтожный шанс стоит в его глазах тех незначительных неудобств, которые воля изъявления доставит ему лично. Но если этих соображений все-таки не хватает, чтобы привести избирателей на участки, единственное управо на желающих отсидеться в стране — обязательное голосование. Если отказ от голосования обходится не слишком дорого, Оно становится осознанным выбором, одновременно формируется социальная норма отношения к голосованию. Австралиец хочет, чтобы его заставляли голосовать. Он идет на участок охотно, потому что знает, все остальные тоже голосуют. Странам с тревожно-низкой явкой имеет смысл присмотреться к этой модели. Опубликовано в Project Syndicate 14 декабря 2007 года. Свобода слова, Мухаммед и Холокост. Австрия выбрала самый неподходящий момент, чтобы приговорить Дэвида Ирвинга к тюремному заключению за отрицание Холокоста. Не меньше 30 человек только что погибли в Сирии, Ливане, Афганистане, Ливии, Нигерии и других исламских странах, в ходе протестов против карикатур на Мухаммеда. В этой ситуации приговор Ирвингу выглядит насмешкой над претензиями демократических стран на свободу слова как на одно из базовых человеческих прав. С точки зрения логики, невозможно оставлять за карикатуристами право высмеивать религиозных персонажей и при этом карать за отрицание Холокоста как за преступление я считаю что мы должны встать на сторону свободы высказывания а значит дэвида ирвинга необходимо отпустить прежде чем меня обвинят в нежелании понять насколько чувствительны жертва холокоста или что собой представляет австрийский антисемитизм я должен оговориться что мой собственный отец австрийский еврей мои родители успели бежать из австрии а бабушки и дедушки опоздали все четверо были депортированы Польские и чешские гетто. Двоих отправили в Польшу, в Лодзь, где они погибли, судя по всему, в газовых камерах в Хелмно. Один заболел и умер в перенаселенном гетто в Терезинштадте. Выжила только бабушка по матери. Поэтому никакого сочувствия к абсурдному заявлению Дэвида Ирвинга, отрицающего Холокост, сейчас он признает, что был неправ. Я не испытываю. Я поддерживаю Австрию в ее стремлении не допустить реставрации нацизма у себя в стране и где бы то ни было. Но чем послужит этому правому делу запрет на отрицание Холокоста? Если есть безумцы, способные его не замечать, можно ли их переубедить, сажая в тюрьму тех, кто высказал такой взгляд? И напротив. Не решат ли они, что людей сажают за убеждения, которые не в силах опровергнуть фактами и доводами? В своем классическом сочинении о свободе «В защиту свободы слова» Джон Стюарт Миль писал, что если те или иные воззрения не подвергать исчерпывающему, постоянному и бесстрашному обсуждению, они превратятся из живой истины в мертвую догму. Реальность Холокоста должна оставаться живой истиной. И тем, кто сомневается в реальности немыслимых нацистских зверств, нужно предъявлять факты. После Второй мировой войны, когда Австрийская республика с огромным трудом строила демократию, возможно, запрет на нацистскую пропаганду и идеологию имел смысл как временная мера. Но сегодня эта опасность осталась в далеком прошлом. Австрия – демократическая страна, член Евросоюза. Несмотря на периодическое обострение антимигрантских и даже российских настроений, что, к сожалению, случается не только в странах с фашистским прошлым, реставрация нацизма Австрии сейчас не грозит. Напротив, для демократического строя свобода слова – важнейшее условие. Она должна распространяться и на те высказывания, которые остальные считают ложными и даже на те, которые многие воспринимают как оскорбительные. Нам нужна возможность отрицать существование Бога и критиковать учения Иисуса, Моисея, Мухаммеда и Будды, изложенные в текстах священных для миллионов людей. Без этой свободы человеческий прогресс упирается в принципиальный тупик. Статья 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных границ. В соответствии с этим четко и ясно сформулированным принципом Австрия должна отменить закон об ответственности за отрицание Холокоста то следует сделать и другим европейским странам с аналогичными законами Германии, Франции, Италии и Польши, продолжая при этом как можно усерднее информировать своих граждан о реальности Холокоста и разъяснять, почему расистская идеология, сделавшая его возможным, недопустима. Законы против разжигания расовой, религиозной или этнической вражды в тех случаях, когда оно умышленно приводит или может с достаточной вероятностью привести к насилию или другим преступным действиям, это совсем другое дело. Такие нормы совместимы с защитой свободы высказывания любых, сколь угодно разных взглядов. Но только после освобождения Дэвида Ирвинга европейцы получат право сказать исламским протестующим в лицо «Мы применяем принцип свободы высказывания беспристрастно». Независимо от того, кто оказался оскорбленной стороной – мусульмане, христиане, иудеи или кто-либо еще. Опубликовано в Project Syndicate 1 марта 2006 года. Хорошая и дурная свобода вероисповедания Где должны проходить границы свободы вероисповедания? Марианна Тиме, лидер партии защиты животных в Нидерландах, предлагает свой ответ. Свобода вероисповедания заканчивается там, где начинается страдание человека или животного. Ее партия, единственная в парламенте, кто занимается правами животных, внесла проект закона о том, чтобы предназначенное к забою животное во всех случаях умерщвлялось в бессознательном состоянии. Против проекта единым фронтом выступили лидеры ислама и иудаизма расценивающие его как угрозу свободе исповедания своей религии. Обе религиозные доктрины запрещают употреблять в пищу мясо животных, убитых в бессознательном состоянии. Голландский парламент дал религиозным руководителям год, чтобы доказать, что методы забоя, предписанные их верой, причиняют животным не больше боли, чем забой предварительно оглушенных. Если они с этим не справятся, Требование оглушать животных перед забоем станет законом. Тем временем в Соединенных Штатах католические епископы объявили, что президент Барак Обама ущемляет их религиозные свободы, требуя от всех крупных работодателей, в том числе и от католических больниц и университетов, обеспечивать работников медицинской страховкой, покрывающей, в числе прочего, контрацепцию. А израильские крайние ортодоксы, толкующие некоторые законы иудаизма как запрет мужчинам касаться всех женщин, кроме родственниц и жены, требуют от правительства вести мужские и женские зоны в автобусах и отказаться от планов распространить обязательную службу в армии на тех, кто до сих пор не подлежал призыву, студентов дневных отделений, изучающих религию, В 2010 году их насчитывалось 63 тысячи человек. Когда людям не дают отправлять свои религиозные обряды, например, когда закон запрещает те или иные формы богослужения, это бесспорно ущемляет свободу вероисповедания. Религиозные преследования были обычным делом в прошлые века, а в некоторых странах продолжаются и по сей день. Но запрет на ритуальный забой животных, не мешает ни иудеям, ни мусульманам проводить богослужения и обряды. Во время прений по законопроекту партии защиты животных главный раввин Нидерландов Беньямин Якобс заявил парламентариям. «Если в Нидерландах исчезнут специалисты по ритуальному забою скота, мы перестанем есть мясо». «Безусловно, это лучшее, что может сделать верующий» если его религия требует забивать животных менее гуманным, чем позволяют современные технологии способом. Ни ислам, ни иудаизм не предписывают мясоедение. И я не стал бы требовать от иудеев и мусульман большего, чем вот уже 40 лет требую от самого себя по этическим соображениям. Законопроекты нередко пытаются блокировать под предлогом защиты религиозных свобод. Ограничив их легитимность сферы отправления обрядов, мы разрешили бы и многие другие споры, предметом которых объявлена свобода вероисповедания. Например, право мужчин и женщин занимать в автобусе любые места не нарушает свободу вероисповедания ортодоксальных иудеев, потому что иудейский закон никого не обязывает пользоваться общественным транспортом. Это просто одно из житейских удобств, без которого можно обойтись. И, кстати, любой ортодоксальный иудей должен признать, что религиозные законы направлены в целом не на то, чтобы сделать его жизнь комфортнее. Точно так же требование администрации Обамы обеспечить страховое покрытие контрацепции не мешает католикам исповедовать свою религию. Католицизм не предписывает своим приверженцам руководить больницами и университетами. Правительство уже освободило от этого требования приходы и диацезы проведя таким образом четкую грань между институтами ключевыми для свободы вероисповедания и второстепенными. Совершенно понятно нежелание католической церкви сдавать позиции, которые она занимает в широкой сети клиник и университетов. Я полагаю, что ей бы следовало пересмотреть свое отношение к совместимости страховки, покрывающей контрацепцию, со своим учением. Но если церковь решит иначе, и уступит клиники и университеты организациям, готовым такую страховку предоставить, католики все равно сохранят возможность совершать богослужение и следовать своим доктринам. Освобождение от воинской обязанности по религиозным мотивам может оказаться проблемой посложнее, потому что некоторые религии проповедуют пацифизм. Обычно она решается с помощью альтернативной службы, не менее трудной и ответственной, чем военная чтобы такие религии не привлекали последователей одним только этим послаблением, но не требующие ни сражаться, ни убивать. Но опять же, иудаизм пацифизма не проповедует, так что свободе его исповедовать ничто не угрожает. Крайние ортодоксы требуют освободить своих приверженцев от воинской обязанности, чтобы они могли употребить это время на изучение Торы, утверждая, что это не менее важно для блага Израиля, чем служба в армии. Таким образом, возможность альтернативной службы этой проблемы не решает, если только не свести службу к изучению все той же Торы. Но светское большинство страны совершенно не обязано соглашаться, что десятки тысяч ученых-ортодоксов, изучающих Тору, приносят пользу всему Израилю. И уж, конечно, это занятие не отнимает столько сил, сколько служба в армии. Не каждое противоречие между государством и религией легко разрешить. Но во всех трех случаях, порождающих сегодня горячую полемику в заинтересованных странах, речь на самом деле идет не о свободе вероисповедания. Очевидно, что этим доводом часто злоупотребляют. Опубликовано в Project Syndicate 11 июня 2012 года. По скриптум. Хотя Нижняя Палата Парламента Нидерландов постановила полностью запретить ритуальный забой животных, Верхняя Палата отказалась ратифицировать закон. Правительство вышло из положения с помощью характерного голландского компромисса. Ритуальный забой сохраняется, но в присутствии ветеринара, который должен оглушить животное, если оно остается в сознании дольше 40 секунд с момента перерезания горла. В 2014 году Верховный суд США постановил, что требования закона о доступном медицинском обслуживании в части обязательного страхования покрытия контрацепции нарушают свободу вероисповедания в отношении коммерческих, управляемых узким кругом лиц корпораций, работающих в соответствии с религиозными принципами. На католические больницы это решение не распространяется, но в ноябре 2015 года Верховный суд согласился рассмотреть новые претензии к требованию о страховом покрытии контрацепции, с которыми выступила конгрегация малых сестер-бедняков. На момент, когда я пишу это эссе, суд еще не вынес решения. В Израиле Верховный суд признал противозаконным принуждать женщин садиться в автобусе на специально отведенные места. На многих автобусных маршрутах, Вместе компактного проживания ортодоксальных иудеев они сохраняются на добровольной основе. Насколько выбор такого места действительно доброволен, большой вопрос, потому что были случаи, когда женщины, не желавшие ехать в автобусе на женских местах, подвергались травле, а мужчины-ортодоксы держали двери, чтобы автобус не мог двинуться дальше. Честный человек В своих нашумевших воспоминаниях о Джордже Буше бывший президентский спичрайтер Дэвид Фрам рассказывает, что его босс презирал политическое вранье по мелочам. Мы в частности прочитали, что записывая речь для завтрашнего радиоэфира, он мог начать читать «Сегодня я в Калифорнии» и тут же воскликнуть с негодованием «Но я же не в Калифорнии!» Фрам видел в этом педантизм, пусть несколько избыточный, но очень по-человечески для президента показательный, и считал, что страна могла быть уверена, что администрация Буша не лжет и не жульничает. Каким заблуждением звучат сегодня его слова? Возможно, Буш, мысли буквально, полагал, что произнести «я в Калифорнии», записывая речь в Вашингтоне, недопустимый обман. Но он так и не увидел ничего принципиально дурного в том, чтобы ввести в заблуждение свою страну и весь мир относительно иракского оружия массового поражения. Мы наблюдали, как Белый дом выстроил всю стратегию войны в Ираке, вокруг некоего крайне тенденциозного досье. А Буш выступал с заявлениями о том, что Ирак пытается купить в Африке уран, хотя и он, и его администрация знали что это весьма спорное, если не ложное утверждение. Когда прозвучали вопросы, как можно было включать заявление об Уране в ежегодное послание президента Конгрессу, и советник по национальной безопасности Кандализа Райс, и министр обороны Дональд Рамсфельд возразили, что оно не было ложью. Их аргументация доказывала, что они, как и президент, по-детски буквально представляли себе, что такое ложь. Буш сказал дословно следующее. «Как узнало британское правительство, недавно Саддам Хусейн искал возможность закупить в Африке значительный объем урана». Такая формулировка была продиктована поправками ЦРУ к изначальной версии, где просто говорилось, что Саддам Хусейн недавно искал возможность закупить в Африке уран. Сотрудник Белого дома, обсуждавший этот вопрос с ЦРУ, предложил перефразировать текст так, чтобы он содержал ссылку на британцев, сообщивших о попытке Саддама купить в Африке уран. Таким образом, формально заявление соответствовало действительности. Британцы действительно об этом сообщали. И все же оно вводило общественность в заблуждение, поскольку ЦРУ предупредило Великобританию, что эта информация ненадежна. Райс и Рамсфельд утверждали, что выступление верно передавало британскую информацию. По словам Райс, заявление Буша было правдивым, британское правительство действительно говорило об этом. Рамсфилд же назвал заявление Буша технически правдивым. Но слова Буша даже и в самом буквальном смысле действительности не соответствовали. Буш не сказал, что британцы сообщили о попытках Ирака купить в Африке уран. Он сказал, что они об этом узнали. Когда мы говорим, что кто-то что-то узнал, то подразумеваем, что узнанное имело место. Допустим, Великобритания заявила, что Саддам Хусейн — человек миролюбивый и готов установить в своей стране демократию. Использовал бы Буш слово «узнали», пересказывая такое известие. Вне связи с этими беспомощными попытками придать словам Буша статус технически правдивых, К ним есть и более серьезные претензии. Даже если его заявление было технически правдивым, оно все равно имело целью ввести мир в заблуждение, заставить думать, что Ирак пытался купить в Африке уран. Буш и его аппарат имели все основания считать, что это не так. Когда фраза Буша оказалась в центре общественного внимания, он отреагировал в присущей ему манере, проявил внимание к мелочам и полную аморальность по существу дела. Человек, понимающий моральную уязвимость такого серьезного шага, как объявление войны на основании недостоверной информации, наверняка принял бы адекватные меры. Он бы нашел способ объяснить американскому обществу, что произошла ошибка и что кто бы не нес за нее ответственность, его ожидают последствия, обычные для государственного чиновника высокого ранга, допустившего, в лучшем случае, серьезный промах при оценке информации. Ничего этого Буш не сделал. Когда дело получило огласку, он предпочел клеймить своих критиков как ревизионистов истории и уходить от вопросов о достоверности предоставленной им информации, повторяя, что устранение Саддама — это положительный результат. Затем он заявил, что его речь утвердила ЦРУ, что снимает с него всякую ответственность. Ответственность за недостоверный фрагмент президентской речи взял на себя директор ЦРУ Джордж Теннет, после чего Буш сообщил, что полностью полагался тогда на Теннета и считает вопрос исчерпанным. «Вера в честность Буша...» заставило многих избирателей на выборах 2000 года предпочесть его Альберту Гору. 80% тех, кто считает честность фактором важным, определяющим выбор между кандидатами, сказали, что проголосовали за Буша. Этих избирателей возмутили не только сексуальные отношения Клинтона со стажером Белого дома Моникой Левинский, но и то, что он о них лгал. Да, он лгал о своих сексуальных похождениях, и да, это было дурно. Но его ложь хотя бы не втянула США в войну, стоившую тысяч жизней, тогда как Буш с его чересчур буквальным пониманием честности оказался способен на нечестность в более глубоком смысле слова и с гораздо более тяжелыми моральными последствиями. Опубликовано в Project Syndicate 30 июля 2003 года. Существует ли право на гражданство? Нормально ли, что правительство может лишить вас гражданства? С 1918 года правительство Великобритании имеет законное право лишить гражданства натурализованного британца. Впрочем, до террористической атаки на лондонскую систему общественного транспорта в 2005 году оно редко пользовалось этим правом. Зато после теракта по настоящий момент гражданства были лишены 42 человека, из них 20 только в 2013 году. Министр внутренних дел Тереза Мэй назвала гражданство «привилегией», а не «правом». Из этих 42 у большинства было двойное гражданство, но не у Мохаммеда Сакра. Его родители переехали в Великобританию из Египта, Но египетского гражданства он не имеет. Таким образом, отняв у него паспорт, британское правительство сделало его человеком без гражданства. Сакар обжаловал это решение из Сомали, где он сейчас живет. Основания у него были веские, поскольку с тех пор Верховный суд Великобритании по другому случаю вынес постановление, что государство не имеет права оставлять человека без гражданства. Тем не менее Сакар отозвал свою апелляцию, судя по всему, опасаясь, что его разговоры по мобильной связи позволят внешней разведке США установить его местонахождение. Через несколько месяцев, по-прежнему находясь в Сомали, он был убит в ходе американской атаки дронов. Отчасти из-за опасений, что возвращение в страну обладателей британских паспортов, участвующих в военных действиях в Сирии, Увеличивает террористическую угрозу, правительство недавно внесло законопроект, позволяющий лишать гражданства натурализованных британцев, подозреваемых в участии в терроризме, даже если в результате они становятся лицами без гражданства. С начала года более 40 граждан Великобритании арестованы по подозрению в участии в военных действиях в Сирии. В январе палата общенадобрила этот закон, но палата лордов в апреле проголосовала за передачу его Объединенному парламентскому комитету для более внимательного изучения. В Соединенных Штатах основания для лишения гражданства немногочисленны. Подлог при подаче заявления о предоставлении гражданства и служба в вооруженных силах другой страны. На мой взгляд, участие во враждебной Соединенным Штатам террористической организации еще хуже, чем служба в иностранной армии, поскольку террористические организации, как правило, выбирают в качестве мишени гражданское население. Но есть одно важное отличие. Предполагается, что те, кто идет на военную службу в другой стране, теряя при этом американское гражданство, могут стать гражданами страны, за которую сражаются. А террористические организации формально не принадлежат ни к одному государству. Конвенция ООН от 1961 года о сокращении безгражданства, которую подписала и Великобритания, позволяет государству объявить своего гражданина лицом безгражданства, если в установленном правовом порядке доказано, что он совершил нечто враждебное жизненным интересам своей страны. Новая норма, которую сейчас рассматривает британский парламент, не требует ни судебной не общественной валидации утверждения что чье то присутствие в стране не способствует ее общественному благу. Если лицо лишенное гражданства, обжалует такое решение правительство не обязано раскрывать ему на какую доказательную базу оно опиралось и хотя все правительства в таких случаях иногда ошибаются, судьи или суды не получат и не смогут оценить доказательную базу принятого решения. Еще большую тревогу вызывает потенциальная возможность сознательного злоупотребления этой властью, чтобы избавляться от тех граждан, чье присутствие в стране попросту неудобно для властей. Этот риск — веский довод в пользу такой апелляционной системы, которая могла бы досконально и непредвзято изучать решения о лишении гражданства. Но правительства возражают, что, предоставив доступ к доказательной базе лицу, подозреваемому в связях с террористической организацией, можно раскрыть источники данных и методы внешней разведки и, таким образом, поставить под удар национальную безопасность. Возможность лишить человека гражданства, не предъявляя публично никаких доказательств, сама по себе способна подтолкнуть государство к использованию этого пути вместо ареста подозреваемых и расследования. Однако лишение гражданства не обезвреживает предполагаемого террориста. Он остается на свободе и может совершать теракты в любых других местах, если только его не убьют, как Сакра. Более фундаментальный вопрос, который поднимает новый британский законопроект, вопрос о необходимом балансе между правами индивида, в том числе правом на гражданство, и общественным благом. Допустим, что в 19 из каждых 20 случаев, лишая гражданства подозреваемых в терроризме, государство не ошибается. Но даже тогда, по совокупности решений, принятых правительством Великобритании в 2013 году, без гражданства с высокой вероятностью остался кто-то невиновный из числа натурализованных британцев. Это большая несправедливость. Но предположим, что тем 19, Обоснованно заподозренным в терроризме, удалось вернуться в Великобританию. И один из них осуществил теракт вроде взрывов в лондонском транспорте, в которых погибли 52 невинных человека и четыре террориста. Перед лицом такой бойни трудно защищать права индивида как абсолютную ценность. Что лучше? Чтобы один невинный незаслуженно стал лицом безгражданства? или чтобы 52 человека погибли, а многие другие получили ранения. Тот факт, что теракт приносит гораздо больше вреда, игнорировать невозможно. Но когда демократическое правительство отнимает паспорта, превращая людей в лиц без гражданства, прецедентом могут воспользоваться авторитарные режимы, чтобы избавляться от диссидентов, высылая их из страны. Так бывший Советский Союз поступил в числе прочих с поэтом Иосифом Бродским, будущим лауреатом Нобелевской премии. Пока у человека нет возможности стать гражданином мира, лучше было бы придерживаться правила, что никого нельзя лишить гражданства иначе, как в результате судебных слушаний. Опубликовано в Project Syndicate 6 мая 2014 года. Шпионские игры. Спасибо Эдварду Сноудену. Теперь я знаю, что Агентство национальной безопасности США за мной следит. Оно использует Google, Facebook, Verizon, других интернет-провайдеров и коммуникационные компании, чтобы собирать колоссальный объем цифровой информации, в которой где-то, без сомнения, есть и мои данные – электронные адреса, вызовы по мобильной связи, платежи банковскими картами. Я не гражданин Соединенных Штатов, так что все это совершенно законно. Но даже будь я американцем, не исключено, что обо мне тоже накопилось бы достаточно информации, хотя и не в результате целенаправленной слежки. Есть ли у меня основания возмущаться таким вторжением в мою частную жизнь? Действительно ли я живу в антиутопии Оруэлла 1984, просто запоздавшей на три десятка лет? Следит ли за мною старший брат? Ничего такого я не чувствую. Ситуация, какой я вижу ее в данный момент, оставляет меня безразличным. Вряд ли кто-то полезет читать мою электронную переписку или подслушивать, о чем я говорю по скайпу. Сам объем, собираемый агентством национальной безопасности информации, делает это нереальным. Со всеми этими данными работают не люди, а компьютерные программы в поисках паттернов, связанных с подозрительной деятельностью, которая, как надеются аналитики разведки, выведет их на террористов. Сам процесс мало чем отличается от сбора и анализа данных, которым сплошь и рядом занимаются корпорации, чтобы более эффективно таргетировать свою рекламу или выдавать как можно более актуальную информацию по поисковому запросу. Дело не в том, какую информацию правительство или бизнес собирает а в том, что они с нею собираются делать. Я бы действительно возмутился, если бы, например, американское правительство дало повод для подозрений, что оно использует личную информацию, к которой имеет доступ, чтобы шантажом вынудить иностранных политиков поступать в интересах США. Или если бы личную информацию сливали газетам в попытке опорочить критиков американской политики. Вот это и правда было бы скандалом. Но пока ничего подобного не происходит, и предохранительные механизмы работают. Чтобы так было и впредь, остается только один вопрос. Так ли уж надежно защищают нас от терроризма все эти колоссальные усилия по сбору данных? И насколько окупается сам процесс? Как утверждает Агентство национальной безопасности, слежка в коммуникациях за период с 2001 года позволило предотвратить 50 терактов. Я не знаю, много это или мало, и нельзя ли было предотвратить их как-то иначе. Окупаемость слежки, соотношение цены и качества оценить еще труднее. В 2010 году Вашингтон-Пост опубликовала масштабный материал под названием «Америка. Совершенно секрет». За два года расследований с участием больше десятка журналистов Газета пришла к выводу, что никто не знает ни во что обходится деятельность американской разведки, ни сколько в ней сотрудников. На момент публикации, по данным газеты, допуск к совершенно секретной информации имели 854 тысячи человек. Сейчас эта цифра достигла 1,4 миллиона. Само количество заставляет задуматься о неизбежных злоупотреблениях доступом к личным данным для шантажа или в каких-либо еще корыстных целях. Но как бы мы ни относились к самой программе слежки, американское правительство отреагировало на утечку информации о ней слишком болезненно. Оно лишило Сноудена американского гражданства и разослало другим правительствам официальные просьбы ни под каким видом, не предоставлять Сноудену политического убежища, если он его попросит. И что самое поразительное, США, похоже, приложили руку к отказу Франции, Испании, Италии и Португалии предоставить воздушный коридор самолету президента Боливии Эва Моралиса, когда он возвращался из Москвы, на том основании, что на борту может находиться Сноуден. Моралису пришлось приземлиться в Вене, к негодованию латиноамериканских лидеров, расценивших это как оскорбление своего достоинства. Официальным оплотом демократии не мешало бы хорошенько думать, прежде чем преследовать таких людей, как Джулия Нассанж, Брэдли Мэннинг или Сноуден. Если мы считаем, что демократия — это хорошо, значит, должны одобрять и желание общества знать как можно больше о том, чем занимается избранное им правительство. По словам Сноудена, он раскрывал информацию, потому что общество должно само решать, правомерные это программы и политика или неправомерные. Тут он прав. Как прикажете демократической стране решать, нужна ей государственная слежка в формате программы Агентства национальной безопасности или нет, если она понятия не имеет, что такая программа существует? По существу утечка, организованная Сноуденом, прежде всего выявило, что директор разведуправления Джеймс Клеппер ввел Конгресс в заблуждение, когда в марте на слушаниях Комиссии Сената по делам разведки рассказывал, какими методами ведется наблюдение по программе Агентства национальной безопасности. Публикуя совместно с Гардиан материалы, предоставленные Сноуденом, Вашингтон-Пост спросила американцев, поддерживают ли они программу сбора разведданных. Около 58% опрошенных ее поддерживали. Но тот же опрос показал, что лишь 43% респондентов одобряют преследование Сноудена за то, что он придал ее огласке, в то время как 48% высказались против. Кроме того, по данным опроса, 65% поддерживают идею публичных слушаний по программе наблюдения Агентства национальной безопасности в Конгрессе США. Если это произойдет, разоблачения, сделанные Сноуденом, радикально повысят нашу информированность. Опубликовано в Project Syndicate 5 июля 2013 года. Памятник Тирану? Гитлер и Сталин были кровавыми диктаторами, человекоубийцами колоссального масштаба. Ни в сегодняшнем Берлине, ни вообще в Германии статую Гитлера представить невозможно. А вот статуи Сталина сейчас восстанавливают в некоторых городах его родной Грузии, а еще одну собираются воздвигнуть в Москве, как часть мемориала всем советским вождям. Эта разница подходов не привязана к границам стран, где правили эти люди. В Соединенных Штатах, в Национальном мемориале Виргинии, посвященном Дню высадки в Нормандии, есть и бюст Сталина. В Нью-Йорке я недавно обедал в русском ресторане, декорированном повседневной советской атрибутикой, с официантками в советской военной форме и большим портретом Сталина в окружении других советских вождей. Есть в Нью-Йорке и бар КГБ. Однако, насколько я знаю, Никаких ресторанов нацистской тематики в Нью-Йорке нет, как нет и бара «Гестапо» или СС. Почему же Сталин оказался относительно более приемлемым, чем Гитлер? Месяц назад на пресс-конференции президент России Владимир Путин попытался это объяснить. На вопрос о планах установить в Москве статую Сталина он привел в пример Оливера Кромвеля, вождя сторонников парламента в английской гражданской войне XVII века, и спросил, вот чем особенно так отличается Кромвель от Сталина. А затем сам себе ответил, да ничем, и перевел разговор на Кромвеля, отозвавшись о нем как об очень коварном мужике, который для Великобритании сыграл неоднозначную роль. Статуя Кромвеля стоит в Лондоне напротив здания палаты общин. Неоднозначный было бы подходящим словом, если говорить об этичности поступков Кромвеля. Он много сделал для развития парламентаризма в Англии. Положил конец гражданской войне. До некоторой степени допускал веротерпимость. Но он же поддержал суд над Карлом I и его казнь. И с бесчеловечной жестокостью покорил Ирландию из-за мифической угрозы альянса между ирландскими католиками и английскими роялистами. Но Сталин, в отличие от Кромвеля, виновен в смерти огромной массы гражданского населения, ни в каких военных действиях не участвовавшего. Как пишет Тимоти Снайдер, автор «Кровавых земель», 2-3 миллиона человек погибли в ГУЛАГе, и около миллиона были расстреляны во время Большого террора в конце 1930-х. Еще 5 миллионов умерли от голода 1930-1933 годов, из них 3,3 миллиона украинцев. Их гибель была результатом целенаправленной политики истребления крестьян определенной национальности или относительно зажиточных кулаков. В число жертв Сталина, которое приводит Снайдер, не вошли те, кому удалось выжить в трудовых лагерях или в ссылке в малопригодные для жизни регионы. Они добавляют к списку жертв сталинской тирании еще порядка 25 миллионов человек. Общее число смертей, которые Снайдер приписывает Сталину, ниже обычной оценки в 20 миллионов, принятой до того, как историки получили доступ к советским архивам. И все же это число чудовищно велико, и по размерам, Сопоставимо с числом жертв нацизма. К тому же, судя по данным из советских архивов, нельзя считать преступления нацистов более чудовищными на том основании, что они выбирали жертвы по расовому или этническому признаку. Некоторых из своих жертв Сталин выбирал по тому же принципу. Не только украинцев, но и представителей этнических меньшинств, тесно связанных с соплеменниками за границами Советского Союза. Преследовали при Сталине и евреев. Их число в списке жертв также непропорционально велико. У Сталина не было газовых камер, и, возможно, им двигало не стремление к геноциду, а задача запугать и подавить реальную и воображаемую оппозицию. Это ни в коей мере не оправдывает огромное количество убитых, и лишенных свободы. Если и есть в этическом послужном списке Сталина неоднозначность, то возможно лишь потому, что идея коммунизма задевает у нас в душе какие-то струны, благородный порыв к равенству для всех и к миру без нищеты. В нацизме никакого всеобъемлющего порыва к высокому нет, и даже если номинально декларировалась забота об общем благе, Она ограничивалась благом для одной единственной расы и питалась ненавистью и презрением к другим этническим группам. Впрочем, коммунизм при Сталине оказался диаметрально противоположным эгалитаризму. Он наделял немногих абсолютной властью, а большинство вообще отказывал в правах. Защитники его репутации приписывают ему заслугу избавления от нищеты миллионов людей. Хотя эти миллионы можно было спасти от нищеты и не лишая миллионы других жизни или свободы. Многие доказывают величие Сталина, ссылаясь на его роль в разгроме нацизма и в конечном счете в победе над Гитлером. Но сталинская зачистка армейского командования в период большого террора критически ослабила Красную армию. Подписание нацистско-советского пакта о ненападении в 1939 году вымостила дорогу Второй мировой войне, а нежелание замечать нацистскую угрозу в 1941 привело к тому, что гитлеровское вторжение застало Советский Союз врасплох, неподготовленным к сопротивлению. Действительно, Сталин привел страну к победе в войне и к статусу одной из крупнейших глобальных сил, которым она не обладала прежде и которую утратила теперь. Гитлер напротив оставил страну в руинах, захваченной и раздробленной. Отождествляя себя со своей страной, люди обычно ищут тех, кто правил ею в момент ее наивысшего могущества. Возможно, именно поэтому москвичам больше хочется видеть у себя статую Сталина, чем берлинцам Гитлера. Хотя и это лишь отчасти объясняет столь различное отношение к двум массовым убийцам. Советский ресторан и бар КГБ в Нью-Йорке по-прежнему вызывают у меня глубокое недоумение. Опубликовано в Project Syndicate 9 января 2014 года. Увековечивать ли память расистов? В прошлом месяце, прямо посреди моего занятия по практической этике, несколько студентов встали и ушли. Они были в числе сотен других, кто присоединился к протесту, организованному Лигой черного правосудия. Это одна из многочисленных студенческих организаций, возникающих сейчас по всей Америке, в ответ на роковые выстрелы в Майкла Брауна в Фергюсоне, штат Миссури, и последовавшие убийства полицейскими безоружных афроамериканцев. Позже, в тот же день... Члены Лиги захватили офис президента Принстонского университета Кристофера Эйсгрубера и заявили, что не уйдут, пока их требования не будут удовлетворены. В список требований входили тренинги культурных навыков и для преподавательского, и для технического персонала, обязательные занятия для всех студентов по истории маргинализованных народов и организация в кампусе пространства слияния культур» посвященного главным образом культуре афроамериканцев. Но общенациональный резонанс вызвало требование переименовать школу общественных и международных отношений имени Вудра Вильсона в Вильсоновский колледж. Лига также потребовала убрать настенную роспись в столовой с изображением Вильсона. «Почести Вильсону, — заявила Лига, — оскорбляют студентов-афроамериканцев потому что он был расистом. Вильсон придерживался прогрессивных взглядов во внутренней политике и идеалистических во внешней. При нем были приняты законы, запрещавшие детский труд и расширявшие права рабочих. Он реформировал законы о банковском деле, бросив вызов монополиям. Во времена, когда еще была свежа память о Первой мировой войне, он требовал чтобы внешняя политика руководствовалась моральными ценностями, защищал демократию и право нации Европы на самоопределение. Но в отношении афроамериканцев его политика была реакционной. Став в 1913 году президентом, он унаследовал федеральное правительство, в котором работало много афроамериканцев, некоторые на управленческих должностях среднего уровня, бок о бок с белыми. При нем в употребление снова вошли отмененные в конце Гражданской войны раздельные рабочие места и туалетные комнаты. Чернокожих администраторов переводили на менее квалифицированную работу. Когда делегация афроамериканцев пришла к нему с протестом, он предложил им рассматривать сегрегацию как преимущество. Имя Вильсона встречается в Принстоне повсеместно, не только потому, что это один из самых известных его выпускников, и единственный, получивший Нобелевскую премию мира. Дело еще и в том, что прежде чем стать президентом США, он был президентом Принстона. И, как сказала Энн Мари Слоттер, бывший декан школы имени Вудра Вильсона, человеком, который, пожалуй, больше всех способствовал тому, чтобы превратить Принстон из теплицы для юных джентльменов в университет, где действительно занимаются наукой. В мире Вильсон знаменит 14 пунктами, которые он предложил положить в основу мирного договора, подводящего итог Первой мировой войны. Он отстаивал автономию народов Австро-Венгрии и Османской империи, а также независимость Польши. Неудивительно, что в Варшаве есть площадь Вудра Вильсона, что в его честь назван центральный вокзал Праги и что в двух столицах, Праге и Братиславе, есть улицы Вильсона. Среди прочего, в 14 пунктов, входил призыв к открытым встречам, никаких закулисных сговоров о том, как перекроить послевоенную территорию, и к ослаблению торговых барьеров. Но, пожалуй, важнее всего оказалось предложение учредить всеобщую ассоциацию наций в целях взаимного гарантирования политической независимости и территориальной целостности стран, как больших, так и малых. Этот призыв привел к созданию Лиги наций, предшественницы ООН, с центральным офисом с 1920 до 1936 года, располагавшимся в поле Вильсон в Женеве. Так это здание называется по сей день и сегодня служит офисом Верховного комиссара ООН по правам человека. История полна серьезно ошибавшихся людей, которые творили великие дела. Соединенным Штатам достаточно взглянуть на своих отцов-основателей, рабовладельцев и первых президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона. В их защиту можно сказать, что в отличие от Вильсона, они были по меньшей мере не хуже, чем требовали стандарты их времени. Но достаточно ли этого, чтобы чтить их память? Нет, решили в одной из новорлеанских школ. Совет директоров постановил, что школа не может носить имя рабовладельца, и переименовали начальную школу имени Джорджа Вашингтона в честь афроамериканского хирурга, который боролся против сегрегации при переливании крови. Может быть, пора пересмотреть и название столицы страны? В книге «Политика вуалирования в либеральных демократических странах» Аджуме Винго говорит о том, как политическая вуаль придает политической системе обаяние и блеск, скрывая подробности и создавая идеализированный образ. То же происходит и с великими, и с не слишком великими политическими лидерами, когда они становятся знаковыми персонажами, символами гражданских добродетелей. Но по мере того, как меняются наши моральные стандарты, Актуальными оказываются то одни, то другие черты и заслуги исторических деятелей, и символы обретают новое прочтение. Когда в 1948 году школа общественных и международных отношений была названа в честь Вильсона, до знаменитой автобусной поездки Розы Паркс оставалось еще 7 лет, и против сегрегации на американском юге никто не возражал. Сейчас подобное уже немыслимо. Таким образом, расизм Вильсона приобретает дополнительный вес, а он сам больше не может служить символом ценностей, которые Принстонский университет исповедует сегодня. Значение Вильсона для университета, США и всего мира невозможно стереть из исторической памяти, да это и не нужно. Надо признать его в такой форме, которая готовила бы почву для вдумчивого разговора о меняющихся ценностях и позволило оценить как бесспорные достижения Вильсона, так и его вклад в расистскую политику и практику Америки. Важным итогом подобного разговора в Принстоне должно стать новое понимание фигуры Вильсона и среди студентов, и среди преподавателей как неоднозначной личности, оставившей глубокий след в университетской истории. Лично я только выиграл, я 16 лет преподаю в Принстоне, а некоторыми внешнеполитическими подходами Вильсона восхищаюсь и дольше, но о его расизме узнал только от Лиги. Допускаю, что в итоге обсуждения мы поймем, что, нося имя Вильсона, колледж или школа посылают ложный сигнал и искажают ценности, которые сами же исповедуют опубликовано в Project Syndicate 11 декабря 2015 года.